Глава сороковая. Женское дело. Филамина и его Юлет умели положить и обрядить покойника. Научились они этому давно, в тяжёлые времена, и никак не ожидали, что их умение пригодится в 1992 году, когда спрос на такие услуги возник снова. В переулке от мало кто мог позволить себе обратиться к гробовщику. Всю жизнь будешь по уши в долгах, если только причиной смерти не была производственная авария. Тогда предприниматель идет на все, лишь бы умилостивить семью покойного. Страховки считались сказочной, неслыханной роскошью. Все равно, что поехать отдыхать за границу или в воскресенье взять, да и подать розбив». понимая, как важно в таких случаях, чтобы родственники были всё время чем-то заняты. Женщины то и дело отправляли королеву с разными мелкими поручениями. Королева послушно шла, ей стало тягостно находиться в опустевшем бунгало без своей жизнерадостной матери. Закончив труды, две женщины подошли к изножью кровати посмотреть на королеву-мать. На губах её застыла лёгкой улыбка. Словно ей снился приятный сон. Они обрядили покойную в её любимое ярко-голубое вечернее платье, в ушах и на шее засверкали синим блеском сапфиры. Упокоенная она, правда же, не без гордости спросила Филамина. Воюйет смахнула слёзы. Никогда не могла взять в толк, кому и зачем нужна королевская семья. Но вот она была и вправду баба славная. Балованая всё же и такие славные. Убедившись, что усопшие спальни в полном порядке, они пошли прибирать остальные комнаты. У Ильфы отправили в магазин купить побольше молока, сахара и пакетиков для заварки чая. В ближайшие дни в доме будет много народу. В кухню к Филаменевой Лет присоединилась Диана. Она принесла букет лиловых цветов на длинных стеблях. Опухшие от слёз глаза были прикрыты тёмными очками. Я собрала их в саду для для торжественного прощания, это, кажется, так называется. Кухню незаметно заполнил едкий запах. "Да это ж лук", сказала Верулет, принюхиваясь к букету трава огородная. "Ой, неужели?" смущённая Диана залилась румянцем. «Чарлс на меня жутко рассердится. Подумаешь, большое дело!» — отмахнулась Вайолет. «Воняют? Вот только это да!» «Тут бы лилии в самый раз были», — заметила Филамина. «Так ведь они идут по фунту двадцать пять за штуку». «Что идет по фунту двадцать пять за штуку?» — спросил, входя в кухню, Фитцруй Туссен. «Да лилии те, что сладко пахнут», — ответила Филамина. Королева-мать их очень любила. Фицерой до сих пор ни разу не видел Диану живой. Опытным взглядом он сразу охватил все — лицо, фигуру, ноги, волосы, зубы и нежную кожу, черный костюм от Каролайн Чарлз и остроносы и замшевые туфли от Эммы Хоуп. Чего бы он только не дал... за возможность свозить на вечерок эту краснеющую леди в клуб Starlight, выпить несколько коктейлей и потанцевать. Поверг цветов лук, где она смотрела на Фицроя. Какой он высокий, широкоскулый, красивый и одет превосходно: костюм от Polo Smith, туфли Given and Hawkes и пахнет от него изумительно. Голос мягкий, густой, как сироп. Ногти чистые, зубы великолепные. И все говорят, что он хорошо относится к матери. Я хочу купить лилий. Не желаете со мной проехаться? предложил Фитцрой. Желаю, не раздумывая сказала Диана. Оставив старух возиться на кухне, они отправились в цветочный магазин. Диана собралась была обойти машину, чтобы сесть на пассажирское место, но Фицрой крикнул: "Эй, ловите!" и бросил ей ключи. Поймав их, Диана вернулась к водительской дверце, открыла её и скользнула за руль. Возле полицейского кордона инспектор Холлиленд изумлённо воззрел на Диану и Фицроя. У вас сегодня свидание в тюрьме. Миссис Тек, где она потупилась и отрицательно покачала головой. С того дня, как Чарльз попал в тюрьму, она каждое утро надеялась получить пропуск на свидание, но его всё не было. Перед ними подняли шлагбаум, и Диана двинулась из переулка Ад в тот мир, который ей был более знаком, мир шикарных автомобилей, красивых кавалеров и дорогих цветов. По улице Нагодков она проехала мимо начальной школы, возле которой резвил Сигари. Накинув на голову пальто, он играл в грабителей, любимую свою игру. Объезжая спортивную площадку, где она увидела Гариса, в главе большой стаи диковатых собак он промчался по тоннелю через детскую площадку. Фитцройв вставил в стерё магнитофон кассету, машину заполонил голос в повороте. Никто не спит, ария Калафа из оперы Пуччини Турандот. Не возражайте, надеюсь, спросил Фицрой. Нет что вы, я его обожаю больше всех. Я видела его живьём в Гайд-парке. А Чарльз предпочитает Вагнера. Вагнера? Ха, тогда хорошего не жди, сочувственно произнёс Фицрой. Наклонившись, он нажал ещё одну кнопку, и в крыше открылся люк. Вырвавшийся из машины голос повороте привлёк внимание королевы, которая стоя у входа в еду да-да, принимала соболезнование Виктора Берримана. Подняв глаза, королева увидела Диану за рулём машины. Рядом на пассажирском месте сидел Фитцруит Тусн и размахивал руками в такт музыке. Что же дальше-то будет, подумала королева и, собрав пакеты с покупками, двинулась в обратный путь в переулок Ад. А Диана и офицеру им неслись в горы, дружно подпевая финальным тактом, и слабенькие голоса сплетались с мощным бельканто-повороте. Навстречу им, в направлении района цветов, двигалась запряженная лошадью повозка. Позади скопилось изрядное количество машин. Разъяренные водители пытались заглянуть вперед в надежде... улучшить момент и обогнать гужевой транспорт. «Это моя заловка со своим приятелем», — сказала Диана. «Они похожи на цыган», — пренебрежительно бросил Фитцрой. «И что это такое у лошади на голове?» Диана глянула в зеркало заднего вида. «Это шляпа, которую Анна надевала в прошлом году на скачке в Аскоте, и сухо добавила, пожалуй, лошади она идет больше». ей понравилось, что Фицрой засмеялся. А вот Чарльза уже давно не удаётся рассмешить. Проезжая мимо тюрьмы, Диана вздохнула. Бедняжка Чарльз. М-м, да. Вам, наверное, одиноко без него, посочувствовал Фицрой. Их взгляды встретились на какую-то долю секунды, но этого оказалось достаточно, чтобы оба поняли. Полное одиночество Дианы теперь не грозит. Отсутствие мужа будет восполнено. Диана расцветала на глазах. А солнце тем временем полило огород Чарльса. Из ящиков с перегноем, подвесных корзин и лотков с семенами испарялась вода. Питательный компост высыхал словно в пустыне Невады.